Глава 24. Следуя за высоким демоном, вдоль аккуратных рядов однотипных могил, я все вспоминала готические романы, в которых описывались массивные каменные надгробия, заросшие мхом и бурьяном. На них непременно восседали черные вороны и издавали свое мрачное кру. В моем представлении именно так и должно было выглядеть кладбище общины самых настоящих демонов: мрак, сырость, и аура безнадежности. Но нет, совсем нет. Ни Не а. И даже ворон нет. Ни одной. Я везде посмотрела. Зато летали голуби, обгаживали почем зря красивую статую женщин из белого мрамора. Справа фонтаны, слева олейка с родными в доску березами. Под ногами вымощенная светлым гладким камнем тропинка. Вокруг аромат цветов, клумбы, куда ни глянь, могилы, загрядения. Низкие, изящные оградки, все в одном стиле, резные надгробия, катки с живыми цветами. Чистота, красота, травинка к травинке. Но разве что пони по небу не летают и воздух радугами не портят. Чтобы я так померла, не выдержала моя душа этой красоты. А кому продаться нужно, чтобы после смерти оказаться здесь? Не кладбище, а курорт какой-то. Не хватает только элитного бюро ритуальных услуг. Оно дальше, по тропинке. Отозвался Инчира как-то больно уж мрачно. Его настроение стремительно ухудшалось. Стоило нам выйти из кареты, и этот демоньяка снова сделался угрюмым мужланом. Всё же какой он сложный и непонятный. А главное — «Какой настоящий? Где маска, а где истинное лицо Инчира Джакоба? Поди разбери этого рогатого». «И на будущее, Арина, я потерял мать, потому что не смог следить за ней и контролировать. Но с тобой все будет иначе. Даже не вздумай больше уехать в ночь, непонятно с кем, и не поставив меня в известность. И думать не желаю о твоей кончине ни в каком варианте. Услышав такое...» Я состряпала недоуменное лицо, затем скривилась и, не удержавшись, показала ему в спину язык. В этот момент он обернулся. У бедного демоняки, кажется, шок случился. И что это значит? Черная бровь возмущенно приподнялась. Как что? усмехнувшись, пожала я плечами. Где хочу, там и хожу. С кем хочу, с тем и. Не продолжай лучше! рыкнул он. Мне это не понравится. А меня это должно заботить, Инчира? Не забывайтесь. Вы мне босс, а не маменька. Хотя даже мать не позволяла себе после моего совершеннолетия заглядывать под моё одеяло. Собственно, вот как стукнуло 18, в тот день я и съехала от нее. И вдруг вы, весь такой красивый, задвигаете мне подобные речи? Нет, ну ладно бы еще муж, поняла бы но босс сама первая начала буркнул он уязвленно что моему возмущению не было предела когда это да сейчас думаешь Арина мне легко слышать о том что ты на кладбище собралась Да здесь просто нереально красиво кто на моем месте не соберется хоть после смерти отдохнуть с комфортом под березками и слышать не желаю проворчал он. «Да где же ее хоронили?» Демон резко остановился. Чуть не налетев на его спину, я успела схватить босса за рукав. Обернувшись, он тут же обнял меня за талию и притянул к себе. «Что вы делаете?» пискнула я, прижатая к боку мужчины. «Руки распускаю. Но заботят меня. Сейчас совсем иное. Я не помню, где могила матери. Они все такие похожие». «Что?» — вскинув голову, я свела на переносице брови. «Да как так-то? Вы куда смотрели, когда ее хоронили?» «Меня не было», — нехотя сознался он. «Как?» — кажется, я достигла вершины возмущения. «И где вы прохлаждались в это время?» Он поджал губы и не торопился с ответом. «Уму непостижимо», — негодовала я. «Нет, ну как так можно?» «У вас что, десяток матерей, что вы вот так можете легко не проводить ее в последний путь?» Я пил, пробурчал он, озираясь. Это оказалось ударом для меня. Я. Я так старался провернуть сделку, я так старался провернуть сделку, чтобы выкупить матери театр, в котором она тогда выступала, но она взяла и умерла. Я тяжело вздохнула. Слов просто не было. «Знаете, Инчира, я за всю свою жизнь слова хорошего от матери не услышала. В родном доме обязана была за все платить трудом, и хорошего вспомнить нечего. Но я бы никогда не позволила себе не явиться на похороны мамы. Но вы же... А что я?» Мне достался ну, очень колючий взгляд. Я не мог поверить, что ее больше нет» что последнее, что останется в памяти, это ее мертвое лицо в гробу. Я рисовал портрет. Хотел запечатлеть ее, пока память свежа, чтобы никогда не забывать. Я любил свою мать Арина, несмотря на то, что она не замечала моего существования, не интересовалась мною как сыном. Но я любил ее и не готов был видеть единственного родного человека, в деревянном коробе. Слышать, как заколачивают гвозди в ее гроб. Стук и в земле, а крышку. Уходить, зная, что она навсегда останется в могиле. Я не готов был тогда. И, признаться, не уверен, что смогу сейчас. Сможете. Я обняла его за Талию. Она в лучшем мире. И наверняка наблюдает за вами. Сомневаюсь. Зря Инчира. Я в этом уверена. Вся шелуха, которая кажется важной здесь, в лучшем мире спадает, обнажая душу. И все встает на свои места. Вашей матушке важно знать, что вы любите ее. На самом деле, мёртвым могила не нужна. Она для живых, чтобы было куда прийти и вспомнить о родном, любимом человеке. Снова хотя бы в мыслях побыть с ним, рассказать о чем то важном, поделиться секретом или спросить совета. Ощутить ту радость, что чувствовал рядом с ним. Тепло. В спину внезапно ударил непонятно откуда налетевший сильный порыв ветра. Я умолкла, дернулась и невольно обернулась. Взгляд зацепился за одно из надгробий. Оно выделялось среди остальных тем, что вместо камня на могиле стояла статуя женщины, возводящей руки к небесам. Нет, она не молилась. Слишком уж хорошо я знала эту позу. Насмотрелась этой ночью вдоволь. Ну, конечно, и здесь верна себе. Промычала я себе под нос. Инчира, кажется, я нашла, куда нам нести замечательный букет. Демон сначала взглянул на меня, а затем осмотрелся вокруг. Статуя, подсказала я ему. Женщина, исполняющая партию в опере. Закатив глаза к небесам, я невоспитанно ткнула пальцем в нужную сторону. «Ну да», — смутился босс, — «кажется, что-то такое я требовал в бюро ритуальных услуг. Эти упыри пытались мне навязать стандартный булыжник». «Как можно?» — картинно ужаснулась я. А про себя добавила. «Тогда бы она точно воплоти спустилась с небес и стребовала бы эту скульптуру». Стрясла бы просто с товарищей упырей, замучив бедолаг до полусмерти. Постояв немного у весьма недурственной статуи, Инчира, как-то неуклюже пристроил веник к могиле и нахмурился. Вздохнул и осмотрелся. Его явно интересовали соседние холмики за низкими оградками. И я прекрасно понимала, почему. Чисто, цветов много, бурьяна нет ну и тропинки натоптаны. Мадам Джакоба не могла бы похвалиться там на небесах, что к ее могиле не заросла дорожка. Ещё как заросла. Бурьян мне по щиколотку. Ну и толку с той скульптуры. Чтобы голуби не скучали и не клали на нее в полете, Только и всего. Босс нахмурился еще больше и потер рукою правый рог, взыркнул за оградки спереди. Да, Там и скамеечка аккуратная, чтобы присесть можно было, и цветочки прямо на холмике высажены. Кого бы там ни хоронили, а сразу видно. семьей любим и обласкан, даже после кончины. Похоже, эта мысль пришла на ум не только мне. Демон стоял весьма недовольный. «Голову оторву!» — наконец выдал он. «Кому?» После такого заявления у меня мигом вспотела шея. «Нет, но ну как бы ясно, что не мне. Но чем черт не шутит? А вдруг зол, что я его сюда притащила?» «Я заплатил за то, чтобы здесь все содержали в порядке», — прорычал он. Вернемся, свяжусь с кем надо, и пусть учат, как правильно за могилами ухаживать. Даже знать не хочу, как будет происходить обучение». Я устала, вздохнула. «Но пусть в процессе лавку поставит» а то ноги затекают стоять. Он зло усмехнулся. «Закопают разок заживо, и в миг учеными сделаются». Я этого не слышала. Пробормотав, я отошла подальше от скульптуры, исполняющей оперную арию «Мадам», и с тоской взглянула на карету. Там тепло, мягко, и комары зараза не кусают. Хлопнув себя по руке, я размазала проклятого кровососа. Я, конечно, понимаю, какой пронзительный момент сейчас случился. Сын, наконец, посетил могилу маменьки. Но я эту маменьку всю ночь слушала. От ее завывания у меня нервный тик, и я по этой рогатой особе ни разу не соскучилась. Тогда к чему мне стоять здесь и кормить кровью местных крылатых пищащих тварей? Вопрос интересный, но ответа на него, увы, не будет». Очередной порыв ветра, словно издеваясь, ударил в лицо, приподнимая волоски на коже. На горизонт стремительно набегали черные грозовые тучи. И ничего, кроме холодного шквального ливня, они не предвещали. А нам еще два часа в замок корпорации тащиться. А у меня с собой ничего теплого нет. Моих плеч коснулось нечто мягкое. Обернувшись, с удивлением обнаружила, что Инчера... Снял свой пиджак и набросил на меня. Погода портится. Как-то смущенно выдал он. Замерзнешь и заболеешь. Я смутилась, но пиджачок не вернула. Гордость — это, конечно, хорошо, но тепло лучше. Пойдем, Арина, в карету. Не вижу смысла находиться здесь и дальше. Это место пустое, и матери здесь нет. Статую прикажу убрать. Выглядит она безвкусно и нелепо. Лучше красивое надгробие, а рядом высадить куст ее любимых роз. О чем я только думал, требуя поставить этот кусок мрамора. Я не ответила, чувствуя, что Инчира скорее разговаривает сам собой. Но предложение вернуться в карету было встречено мною на ура. И за ручку поддерживать не пришлось. Сама по дорожке добежала до возницы. На крыше выседала всё та же статуя, и печально взирала на горизонт. О том, что умыться дождевой водицей все же придется, Гаргул догадался, и эта перспектива его явно не радовала. Не дожидаясь босса, я потянула на себя ручку двери и, вспорхнув внутрь кареты, рухнула на мягкий диванчик и вытянула ноги. «Блаженство!» Тихо выдохнула я, ощущая, как гудят стопы. «Надеюсь, работать мне сегодня не придется, и по возвращении...» Можно будет подняться в комнату. А там ванна и постель. А еще ужин с доставкой. Мм, В животе приятно заурчало. Дверь повторно отворилась, и показался демон. Утробные позывы моего кишечника он услышал и нахмурился. «Ты завтракала?» Бровь демона приподнялась. Я отмахнулась. «Главное, что поужинаю. Тебя можно пригласить?» Инчиро аккуратно пристроился рядом, чуть сдвинув меня. «Я планирую ужин в постели», — мечтательно пробормотала я, прикрывая глаза. «Вот теперь желание присоединиться возросло в сто крат», — раздалось надо мной в ответ. «Увы, господин Жакоба, в постели со мной дозволено будет ужинать только супругу, если таковой когда-нибудь найдётся». найдется. — наберусь наглости и спрошу. «Ты выйдешь за меня замуж, Арина?» «Не смешно», — проворчала я, приоткрыв один глаз. И «Инчира, осторожнее с такими шутками, а то какая-нибудь особо возьмет и согласится, а потом крутитесь ужом, чтобы объяснить, что вы не то имели в виду. Я всегда, Арина, знаю, что я имею в виду. Это предложение руки и сердца. Руки у меня свои есть, и чужое сердце — тоже не надобно. Меня снова потянуло в сон. «И какова причина отказа?» — не унимался босс. «А я уже раз десять говорила вам. Ходаки приличных женщин не интересуют. Это когда за деньги замуж выходишь, не волнует, с кем отжигает владелец кошелька, если, конечно, поток финансов стабилен. А когда по любви, то верность в большом почете. А это уж точно не про вас». «Любовниц не будет, Арина!» «Не смешите, Инчира!» Не удержавшись, я зевнула. «Не того полетового мужчина, чтобы одним гнездом довольствоваться. Вам свои яйца в разные подкладывать интересно». «Хм...» Босс нервно завозился рядом. «Спорное утверждение!» Вдалеке прогремел гром и потянуло сыростью. Свернув разговор, демон обнял меня за плечи и притянул к себе. Он молчал и явно что-то обдумывал. Я же, укутавшись в его пиджак, устроилась удобнее. Мысль, что без зазрения совести можно проспать два часа рабочего времени, грела и доставляла удовольствие.